Глава 31 Весенний бал. Свадьбы леди Рейслейн с новоявленным Мормером и весенний бал совпали. Правда, от бала я хотела отказаться, война все-таки. Но Лэрд настоял на его проведении. Поберди не всегда неспокойно, война здесь обычное дело. Бал продемонстрирует, что ситуация под контролем, сказал он. Поверь, будет больше толков, если мы его отменим. Люди начнут шептаться, что у нас не все в порядке. Мормеры побегут из города, прихватив своих воинов. В итоге мы останемся один на один с врагом. И я уступила. После нашего разговора под мостом Лэрт отдал возлюбленному Рэй, одной из западных мурмерств, прежний хозяин которого был разжалован за то, что примкнул к заговорщикам. Таким образом, Лэрд убил двух зайцев, не только выполнив мою просьбу, но и заручившись поддержкой нового мурмера. Теперь на Западе у него появился верный человек. Прочее было делом техники. Лэрд без труда убедил отца Рэй в выгодности этого брака. Тот так и не узнал, сколько людей приложило руку к тому, чтобы эта свадьба состоялась. Рэй была на седьмом небе отчасти, Ее радостная улыбка стала лучшим вознаграждением для меня. Я и сама витала в облаках, словно это мне, а не Рэй, предстояло скорое замужество. Но полет мой оборвался жестко и больно. На землю падать оказалось неприятно. Началось все с Рика. Он подловил меня в одном из коридоров замка. В пустыне то многолюднее, чем было в том коридоре. Встречи я не обрадовалась. Очутиться с бывшим мужем наедине — последнее, чего хотела. Но я взяла себя в руки. Мне представился шанс поблагодарить Рика за все, что он для меня сделал. Надо им воспользоваться. «Флорианна!» — он загородил мне проход. «Нам необходимо поговорить». «Ты прав!» Приняла я неизбежное. Я так и не сказала тебе, как много для меня значит твой поступок. Ты рисковал жизнью ради меня. Я этого не забуду. Прими мою искреннюю благодарность. И это все? Рик насупился. Так сухо и официально, словно мы едва знакомы. Ты ожидал другого? Признаться я немного опешила, но Рику моего смятения было мало. Он вознамерился окончательно выбить меня из колеи. Придвинувшись ближе, он произнес: Ты восхитительно выглядишь, Фло! Если бы ты только знала, как я тоскую без тебя. Мои дни и ночи превратились в серую череду. Я приехал в Кингрос, так как не в силах быть вдали от тебя. Довольно, — я зажала уши ладонями. Не желаю этого слушать. Но Рик был неумолим. Схватив меня за запястье, он потянул мои руки на себя, прижал их к своей груди. «Чувствуешь, как бьется мое сердце?» — произнес он срывающимся голосом. «Это ты заставляешь его убыстрять бег». Сестра звала меня к себе, вступить в сговор против Лерда, но я отказался из-за тебя, так как хотел быть рядом. Это все, что мне нужно. Умоляю, прекрати!» Я высвободилась и отступила к стене. «Так нельзя, это неправильно!» «Отчего же? Мы ведь были женаты!» «Вот именно были! Сейчас я жена другого!» «Ты счастлива с ним, любишь его!» Рик сыпал вопросами, а я не знала, что ответить. Правда, находилась где-то посередине, между «да» и «нет», Мне хорошо с мужем, он добрый, ласков со мной, ни в чем не отказывает. Так чего же мне не хватает? Определенно проблема была во мне, а не в Лерде, но Рику не обязательно об этом знать. Мое замешательство Рик воспринял по-своему. «Я так и знал», — заявил он, — «тебе плохо с Лердом, но я это исправлю». «Что ты такое говоришь?» «Меня ты спросил, желаю ли я возвращаться к тебе? Почему все принимают решение за меня?» Вот оно, Рик сам, того не ведая, открыл мне глаза на проблему. Я чувствовала, что не принадлежу себе. Мужчины только и делали, что диктовали мне, как поступать. Я была лодкой, угодившей в стремительный поток. Он нес меня независимо от моей воли. Разумеется, мужчины руководствовались исключительно моим благом, таким, каким они и видели его для меня. Я кипела праведным гневом. Именно он позволил мне быть предельно жесткой с Риком. Я высказала ему все, четко дав понять, что между нами ничего не может быть. Да, я благодарна ему за спасение, я по достоинству оценила его поступок, но это не означало, что я брошусь в его объятия. Видя, что мои слова на него не действуют, я прибегла к последнему средству. Спросила, как он попал в тюрьму. При этом я дала понять, что мне известно, Берта ему не помогала. Настал черед Рика тянуть с ответом, так ничего толком и не объяснив, он заявил. «Ты нужна мне, и я верну тебя, чего бы мне это ни стоило». Посчитав, что ему нечего добавить, Рик ушел, а я еще долго стояла в коридоре, обхватив себя за плечи. Что это было? Бывший муж воспылал ко мне страстью, или он чего-то не договаривает? Наученная горьким опытом, я не торопилась верить Рику. После случая с отцом Рэдом мне теперь везде виделся подвох. Я намекнула Лерду о своих подозрениях. Как бы не хотелось в ответ на спасение доставлять Рику неприятности, но промолчать не могла. Но муж был слишком занят обороной крепости, кажется, он меня даже не услышал. Тогда я решила приглядеться к Рику, а потом действовать по обстоятельствам, но Рик никак себя не проявлял. Он не искал больше со мной встреч, держась на расстоянии, и я успокоилась, списав наш разговор на внезапную вспышку чувств. Он подумал, остыл и забыл обо мне. Такой вариант меня устраивал. Тем более, как я выяснила после тщательного копания в себе, была и любовь к этому мужчине растворилась без следа, Рикард Мурей ничего для меня не значил. Он был осколком прошлого. Где-то приятного, где-то не очень. Но я смирилась с его потерей и отпустила. Рику следовало сделать то же самое. Время весеннего бала и свадьба Рэй приближалось, и меня затянуло в круговорот дел. Оказывается, у Лэйди куча обязанностей. На мои плечи легла подготовка бала. Все, вплоть до выбора цвета салфеток, требовало моего одобрения. А тут еще утренние недомогания навалились. Я винила во всем стресс, Уже прошло два месяца, как я покинула тюрьму, а все никак не могла оправиться. Пользуясь положением, я провернула одну авантюру. Включила в расписание танцев любимый мной вальс. Я объявила о своем решении заранее на общем обеде, чтобы у феодалов было время подготовиться. Впрочем, даже если вальс будем танцевать только мы с Лэрдом, я не огорчусь. Напротив, будет приятно вспомнить наш прошлый совместный танец. Я вынырнула и сделала лишь в день бала. Утром Рэй и ее возлюбленный принесли друг другу клятвы, а вечером мы с Лэрдом открыли весенний бал. Танцуя с мужем первый танец», я едва сдерживала улыбку. «Что тебя развеселило?» — спросил он, когда мы сошлись в танце. «Помнится, в день нашей первой встречи вы обещали открыть со мной весенний бал. Вы все-таки сделали, как хотели». «Лэрд всегда держит слово», — улыбнулся он в ответ. Бал шел своим чередом. Недовольств по его организации не было, и я мысленно похвалила себя. Справилась. Быть может, цвет салфеток не идеально сочетался с цветом скатертей, но все тактично молчали об этом. Я много смеялась и танцевала, но ровно до тех пор, пока не увидела в зале Рика. Он был хмур и серьезен, словно угодил не на бал, а на поле битвы. Его вид растревожил меня. Категорически не нравилось то, как Рик поглядывает на Лерда. Пока не случилось непоправимого, я попробовала задушить назревающий конфликт в зародыше. Я отправилась к Рику. Он заметил мое приближение издалека и, приосанившись, ждал, пока я подойду. «Хочешь пригласить меня на танец?» Рик развязно мне улыбнулся. Бывший муж был пьян. Не вдрызг, конечно, еще держится на ногах, но все же изрядно принял. «Прости, я не танцую с нетрезвыми мужчинами». Я уже пожалела, что затеял этот разговор. «Тебе лучше уйти». «Почему? Я имею такое же право быть на балу, как и любой здесь присутствующий». На этом мне было нечего возразить. «Раз уж ты не приглашаешь меня на танец, позволит это сделаю я». Рик протянул мне руку. Он пошатнулся, в танцы вовсе свалится. Я уже сказала «нет». Я отступила на шаг. Наша небольшая размолвка не осталась незамеченной. И ладно бы все ограничилось шепотками, но к нам уже шел Лард. Только теперь я обратила внимание, что Рик что-то прячет за спиной, и не на шутку испугалась. «Не делай глупостей, умоляю!» — прошептала я Рику. «Тебе лишь от головы за одну попытку нападения!» «Не волнуйся!» — подмигнул мне мужчина. «Я все продумал. Сегодня твой муженек останется цел и невредим. А там посмотрим!» Ларт встал рядом со мной, по-хозяйски положив руку мне на талию. Рик поморщился при виде этого жеста, словно кто-то чужой коснулся его собственности. Любопытно, где была его ревность, когда мы еще состояли в браке? Что-то случилось, моя лучезарная госпожа, обратился ко мне Лэрт, игнорируя Рика. Мы просто беседовали, Мармер Морей выпил лишнего, и я посоветовала ему закончить вечер, пока он еще стоит на ногах. Моя жена! Лерт нарочно это подчеркнул, права! Это первый устроенный ею бал, но очень переживает за то, чтобы он прошел идеально. Лэрт снова ревновал Крику. Неужели он не видит, что затмевает его? Только сейчас, когда эти двое стояли так близко друг к другу, я заметила колоссальную разницу между ними, и сравнение было не в пользу Рика. Огромная пропасть пролегла между моим бывшим мужем и нынешним. По всем качествам Анрей Вестер превосходил Рикарда Мурея. Он был добрее, честнее, справедливее, храбрее, в конце концов. От восхищения мужем меня отвлек Рик. Он вытащил из-за спины меч. И я, и все, кто стоял рядом, ахнули, приняв его за настоящий но приглядевшись, я поняла, что меч деревянный. В памяти всплыл один ритуал обердинцев, о котором прочитала недавно. Но ведь, Рик, не серьезно? Додумать эту мысль мне не дали. рекорд заговорил. "Анрэ Вестер, я вручаю вам этот меч как знак вызова на состязание отрядов». Лард не колебался ни мгновения. Забрав меч, он ответил. «Я принимаю вызов». Все вокруг одновременно вздохнули, отчего по залу пронесся ветерок, и пламя факелов затанцевало, отбрасывая на стены, как мне показалось, зловещие тени. Я открыла рот высказать Рику все, что о нем думаю, но Лэрт не позволил мне, утянув сторону. — Зачем вы это сделали? Зачем приняли вызов? — шипела я ему, пока мы двигались к выходу из зала. Бал на этом можно было считать закрытым. Я не мог отказать. Это был бы позор. Лэрт ничего не боится. С этим я поспорить не могла, но если Лэрт ничего не боялся то я боялась и очень. Этого страха с головой хватило бы на нас двоих».